«Хорошо, я приду поглядеть на эту встречу. Имейте в виду, костюм требуется парадный, необходимы крылья и прочее. То есть? Ну, сияние, арфа, пальмовая ветка и так далее». «Мне крайне стыдно, но факт остается фактом. Я выбросил их в тот день, когда распростился с хором. У меня есть только то, что сейчас на мне. Да крылья». А это пустяки. Вы увидите, что их подобрали и спрятали. Пошлите за ними. Я сделаю это, Сэнди. Но что вы такое говорили о кощунственных вещах, которые, если кто-либо пожелает, то будет вынужден разочароваться в своем ожидании? О, тут имеется масса вещей, что иной и рад бы иметь, да никогда не получит. Вот пример. На земле в Бруклине. Имеется некий проповедник Тельмедж, который готовит себе сам значительное разочарование. В своих проповедях он то и дело говорит, что попав в рай, он первым делом бросится обнимать Авраама, Исаака, Иакова и целовать их, и плакать вместе с ними. На земле имеются миллионы людей, дающие себе клятву учинить точь-в-точь точь то же самое». Каждый божий день сюда является верных шестьдесят тысяч людей, выражающих страстное желание ринуться к Аврааму, Исааку, Иакову и обнять их, и поплакать с ними. Вы заметьте, шестьдесят тысяч! Эта порция чуть-чуть через чур для старичков. Если бы они согласились на это, им пришлось бы заниматься одним лишь делом – а именно целыми годами стоять на одном месте и подвергаться объятиям и поливанию слезой в течение тридцати двух часов в сутки. Они в одну неделю в конец измучились бы и вымокли, аля мускусная мышь. Во что превратился бы тогда для них рай? В такое место, из которого только и думаешь, как бы скорее ноги унести. Все трое – «Очень милые и добрые старички-евреи. Но целоваться с шалыми бруклинскими фанатиками у них охоты не больше, чем у вас. Попомните мои слова. Пожелание мистера Тельмеджа будет с благодарностью отклонено. Граница самодурству существует даже и в раю. Если бы Адаму пришлось показываться каждому вновь прибывшему, что пожелает поглядеть на него и получить его автограф. Ему бы пришлось отдать этому делу все свое время. Тельмедж говорил, что намерен принести приветствие Адаму. Ему придется изменить своему намерению. «Вы думаете, что Тельмедж на самом деле попадет сюда?» «О, конечно. Но вы не тревожьтесь этим». Он присоединится к себе подобным, а их тут прорва. В том-то и состоит вся прелесть рая. Тут есть люди всякого сорта. Любой человек найдет себе компаньонов по сердцу. Остальных он оставляет в покое. Те ему отвечают тем же. Если божество устраивает что-либо, оно устраивает его правильно и в либеральном духе. Сэнди послал домой за своими вещами. Я послал за своими. И около девяти часов мы начали одеваться. «Это будет для вас великий день, Сторми», — заметил мне, между прочим, Сэнди. «Похоже на то, что сегодня покажется народу не один патриарх». «Неужели?» «Похоже на то. Они, правда, держатся очень уединенно». Они почти никогда не показываются при обыкновенной публике. Мне лично кажется, что они выползают лишь на церемонию обращения одиннадцатого часа. Они и от этого отказались бы. К этому параду их вынуждают лишь земные традиции. А они все вместе появляются, Сэнди? Кто, все патриархи? О нет, редко больше, чем вдвоем сразу. Чтобы перевидать всех пророков и патриархов, вам придется пробыть здесь полсотни тысячелетий, а то и больше. За время моего пребывания здесь Иов показывался всего раз. Да раз явились вместе Хам и Еремия. Но лучшее, чему мне пришлось быть зрителем, произошло около года назад. Это было как раз во время приема англичанина Чарльза Писа. В этот день на Большой равнине присутствовало четыре патриарха и двое пророков. Подобного никогда не происходило со времени прибытия сюда капитана Кидда. Тут был Авель, сам Авель, впервые за 1200 лет. Шел слух, что собирается прийти сам Адам. Конечно, довольно и одного Авеля, чтобы собрать несметную толпу но, надо сказать, никто так не привлекает людей, как Адам. Слух оказался ложным, но он распространился, и, боже ты мой, вряд ли я еще доживу до другого такого дня. Прием был назначен в английском департаменте, отстоящем на 811 миллионов миль от района Нью-Джерси. Я тоже пошел в компании с массой соседей. Ну и была же эта картина, я вам доложу. Тучи народа пришли из всех департаментов. Я видел там эскимосов, татар, негров, китайцев, словом, людей отовсюду. Вам пришлось наблюдать столько национальностей в великом хоре. Это было в день вашего прибытия сюда. Но вы вряд ли увидите подобное снова. Тут были миллионы людей. Когда они пели и кричали о Санну, шум получался удивительный даже и в те мгновения, когда языки их молчали. И тут у вас трещало в голове от неумолчного шелеста и шороха крыльев. Небо было покрыто мраком, точно шел снег. Такая тьма ангелов держалась в воздухе. Хотя Адама и не было, это был большой день, потому что на великой равнине держалось тогда три архангела. Между тем и один-то является крайне редко. А как они выглядят, Сэнди? Лица у них сияющие. Платье сверкает. Крылья удивительно красивых очертаний. Ростом они восемнадцати футов. Носят меч, голову держат благородно. Похоже на солдат. А сияние у них есть? Нет, нету то есть обыкновенного сияния. Архангелы и патриархи высшего класса носят кое-что покрасивее, а именно круглый тяжелый диск чистого золота, сияющий ослепительным блеском. Вам, вероятно, часто приходилось видеть на земле изображения патриархов. Припоминаете? Их голова окружена как будто медным кружком но это лишь слабое подобие действительности. На деле оно гораздо красивее и ярче. А вам приходилось беседовать с этими архангелами и патриархами Сэнди? Кому мне? Чего это вам взбрело в голову? Сторми. Само собой, я не достоин даже приветствовать их. А Тельмедж? Конечно, тоже нет». У вас обычные для Земли понятия об этом вопросе. Я и сам следовал им некогда, но теперь уже отделался от них. Там внизу говорят, что здесь есть Царь Небесный. Это вполне правильно. Но далее они считают Царство Небесное чем-то вроде республики где все равны и каждый имеет право обниматься, целоваться и быть за панибрата со всеми без исключения обитателями, от мало до велика. Экая умилительная наивность. Как подумаешь, да и откуда взяться республике, коли тут есть царь? И как устроить республику там, где глава правительства неограниченный монарх, Сохраняет свой престол навеки, не имеет ни парламента, ни совета, который имел бы право вмешаться в его дела. Где никто не избирает, где никого не избирают. Где никто не имеет голоса в управлении. Где никого не просят участвовать в нем. Более того, не позволяют показывать к нему хоть на йоту интереса. Хороша республика, не правда ли? Да. Оно действительно выходит немножко не то, что я ожидал. Но я все-таки думал, что мне будет позволено иметь знакомство со знаменитостями. Не за панибрата, конечно, но так пожать руку и провести время в беседе. А как, по-вашему, могут явиться с таким намерением Том, Дик или Гарри в российский кабинет министров, к князю Горчакову, например? Думаю, что не удастся им Сэнди. Тем более в России, где нет и намека на республику. Здесь тоже есть ранги. Тут имеются вице-короли, принцы, губернаторы, вице-губернаторы, вице-вице-губернаторы и целая лестница аристократических званий, начиная от великогерцогских титулов и вплоть до плебея, не имеющего никаких титулов. Вам известно, что значит на земле «принц крови»? «Нет».